Да ведь так же всегда и было, и в древности то же самое. Но разве мир не одинаков в веках, и ныне, и всегда одинаков, одинаков?